Раздел седьмой. Наверное, если бы Попеленко не дал эту последнюю наугад очередь, лежать бы мне на тропе среди озими у самой опушки. Но посланные им пули послужили нечаянным предупреждением. Я остановился, проверил, как вставлена лента, надежно ли прикреплен короб и оттянул до конца рукоять перезаряжания. Палец застыл на спусковом крючке. «Ушла ли она со стежки на огороды?» — мелькнула в голове. «Если мне придется стрелять, шальная пуля может догнать ее?» Больше ни о чем я не успел подумать. Прямо на меня из тумана выбежал здоровенный парень в желтой кожаной курточке с проплешиной на правом плече. В руке он держал шмайсер, Это для него была игрушечка, а не оружие. Лицо парня исказилось, и он легко одной рукой, как пистолет, вскинул автомат. Не будь я готов, он опередил бы меня. МГ — это танк в сравнении со Шмайсером. Для такого ближнего и мгновенного боя он неповоротлив, но палец уже лежал на спуске, а предохранитель был сдвинут, и я на одну секунду опередил парня. Он наткнулся на очередь, как на глоблю. МГ ударил в упор, и парня отбросила. В тот же миг я понял, что за курточка была на парне. Еще не успев разглядеть лица бандита, я уже возненавидел его. Палец как будто припаяли горячим припоем к спусковому крючку. Это произошло само собой. Без умысла. Вот. За обросимого. За кровавую звезду на лбу. За комиссарскую кожанку мародерски снятую с мертвого. Курточку разнесло в клочья. Ее на моих глазах смяло и вдавило в тело. Отлетев назад, парень ударился затылком о землю. Только тогда я прекратил стрельбу. Горько запахло пороховым дымом и гарью. Курточка тлела. Вокруг еще более плотно сомкнулся туман. Тишина постепенно возвращалась. — Не стреляйте! То я! Не стреляйте! — раздался голос Попеленко. Он опасался шальной пули. Громко топался пожищами и орал. — То я! Попеленко! Свой! Я склонился над бандитом, кровь залила всю грудь и продолжала хлестать. Красиво он лежал навзничь, и крупные крестьянские руки раскинулись по обе стороны тропы. Они примяли ростки озими. На белом лице резко выделялись конопушки. — Эх ты, бандюга, полицай, своей мамы сын! Что тебя занесло в лес? Попеленко, тяжело дыша с автоматом в руке и расстегнутом полушубке, из-под которого валил пар, как из банной двери, тоже нагнулся над парнем. — Ты Семиренкову не встречал? — спросил я. Попеленко пропустил этот вопрос мимо ушей. «Вот, а, — Вот та спит, — сказал он сокрушенно. — Я думал, он уже утек, а мы его ухлопали. «Вот та спит!» «Ты что, жалеешь?» — спросил я. «Ну что вы, товарищ Капелюх!» — возмутился он, шумно отдуваясь после бега. «Что ж я, поэтически не понимаю, что к чему!» Но на лице у ястребка было написано явное огорчение. Он, конечно, жалел, что парню не удалось скрыться. Кончилось у Попеленка перемирие с бандитами. Теперь и его никто не пожалеет на лесной дороге. — Ты Семиренкову Антонину видел? — снова спросил я. — Да не тронули вашу Антонину! — сказал он. — Стоит с ведрами возле хаты, перепугалась, небось! Он подумал немного и снял шапку. — Да, здоровенный парубак! — сказал он. — Теперь лежит, как ситечка в дырках! «Ох ты ж, Боже! Придется нам теперь воевать всерьез, Попеленко. Не простят нам бандюги!» Попеленко вдруг захихикал мелким таким нервным смешком. «А ведь он... он... вас убивать пришел, товарищ Копелюх!» — сказал он. «Он вам все окно вышиб! Бабка будет ругаться? Страсть!» Вдруг посвежело, поднялся ветерок, туман начал подниматься с озими. Как будто кто-то занавеску за занавеской отдергивал, чтобы открыть нас всему селу. Звезды над головой угасли, солнце еще не было видно из-за тумана, но алый столб на востоке, постепенно расширяющийся кверху, горел вовсю. Он становился ярче и ярче. «Ладонь, парня!» откинутая в белую оземь, покрылась мелкими капельками влаги, словно вспотела. Вот ведь какое дело. Убивать людей в такое утро. Кровь на кожанке начала густеть, потек ее как бы вспухали, так зимой над родником набухает и плотнеет налить. Давай за телегой, — сказал я Попеленко. Пусть люди знают, что бандита убили. И это, — я вспомнил Гупана, — опознать надо. Положено. Бабка Серафима вставляла фанерку в разбитое окно. Все, что нужно было сказать по поводу пришедшего, она уже сказала и теперь только ворчала. «Такое цельное стекло было! Всего из трех кусочков!» а он расшиб трясся его бандитской матери. — Ничего, нынче все с фанерками живут, — сказал я. — Дайте-ка молоток, Серафима. Возле нашей хаты стояли любопытствующие соседи. — Я гляжу сквозь туман, какой-то хлопец. Дюжи из себя по улице идет, — рассказывал Попеленко, воодушевляясь. — Перемирие кончилось, теперь Ястребок хотел извлечь какую-то выгоду из новой ситуации, насладиться ролью героя. Думал сначала, что товарищ Капелюх возвращается. Нет, это здоровенный Бандера прет, чистый бугай, как Фердинанд. И что ж вы думаете? Подходит он к хате товарища Капелюха и... Шесть стынок. — Прямо так ловко сиганул, как кошка. — Бугай, Фердинанд, кошка. — Образно, — рассказывал папиленко Может быть, его по-настоящему увлечет роль героя? — Ну, думаю, дело неладное. Я поближе, а он, вражий сын, до окна, где товарищ Капелюх спит, притиснулся и чего-то разглядывает. — Ладно, думаю, погляди, погляди, от меня не уйдешь. Тут он поднимает свой автомат и как даст в окно, как даст, и снова через стынок — шесть. Слушатели охнули, переживая за Попеленко. Только Гнат, возвышаясь за толпой глухарчан с пустым мешком на плече, улыбался во весь щербатый рот народу прибывала, рядом с гнатом появилась варвара я по бандюге из автомата продолжал Попеленко. — не по нему а чуть выше поправил я ястребка по деревьям не перебивайте сказала смелевший Попиленко. бандюга бежать а я за ним и снова по нему и за ним а он от меня «Не нова. Он на озимь, и я за ним. Он от меня. Тут товарищ Капелюх на мой сигнал заспешил, и мы взяли его в клещи».